Перелом в творчестве автора. Мало найдется писателей, чья жизнь от начала и до конца протекала бы гладко и ровно, в соответствии с одними и теми же убеждениями и идеалами. Большинство подвержено различным переменам в образе жизни, в психике писателя. Он может принять другую религию, другую общественную идеологию. участвовать в политической жизни, которая раньше сторонился. Перемена может явиться конечной фазой длительного процесса, может произойти внезапно, сама по себе или под влиянием других лиц, под впечатлением определенных событий, принуждающих писателя делать выбор, принимать решение, от чего бы он охотно уклонился, если бы не давление обстоятельств. Переменившись, писатель уже не думает о прежних читателях, а начинает искать новых. Если он знаменит, то не утратит и старых, но уже не они будут поощрять или сдерживать его. Так, например, случилось с Шестертоном после его перехода в католичество.